Глава пятьдесят девятая. Как бы Лансу не хотелось ни на миг не расставаться с наречённой, пришло время отправляться в гостиницу. Зная, что не уснёт сразу после всего, что произошло сегодня, он устроился за письменным столом. Браслет непривычно оттягивал руку, хотя, казалось бы, какая там тяжесть от тонкого ободка. Как быстро и неожиданно всё вышло. В столице бы родители с обеих сторон несколько недель обговаривали подробности церемонии и число приглашённых. Ланс улыбнулся, погладив золотой обруч. Пододвинул бумажный лист. «Здравствуй, папа. Не знаю, начать ли с хорошей или плохой новости. Впрочем, вам с мамой обе покажутся равно ужасными. Интересно, донесли ли отцу о его аресте? К освобождению он точно не причастен». Отец много раз говорил, что как бы он не любил сына, как бы не пёкся о чести рода, всему есть предел. И что за собственные поступки нужно отвечать самому. Или равно прекрасными. По крайней мере, я совершенно уверен, что вас обрадует известие о том, что с меня сняли обвинение в убийстве некоего господина Хорста. Учитывая образ жизни покойного, едва ли ему грозила смерть от старости, но... Так уж получилось, что непосредственно перед своей безвременной кончиной он обидел девушку, которая мне очень дорога. А я оказался рядом. Такое любопытное стечение обстоятельств, разумеется, не могло не привлечь внимание полиции. Повторюсь, сейчас я полностью оправдан. Вскрытие показало естественную причину смерти. И вторая новость. Я намерен жениться на этой девушке, как только она закончит университет. Помолвка совершилась сегодня в храме городка ветряные мельницы. Простите, что не пригласил вас с мамой. Думаю, вы бы произвели неизгладимое впечатление на отца-настоятеля. Отец взбесится, и вовсе не потому, что не присутствовал при обряде, но Ланс ни секунды не жалел о своём решении. Я помню, что вы с мамой искренне печётесь о моём будущем и хотели бы видеть моей женой и девушку из хорошего рода с достойным приданным. Моя избранница не может похвалиться ни знатностью, ни богатством. Но за время нашего знакомства Грейс Амари показала себя надёжной и самоотверженной помощницей. Её общество для меня дороже любого приданного. Что же до происхождения? Нашей родовитости хватит на двоих. Сожалею, что в очередной раз не оправдал ваши ожидания. Но будучи целителем, я не раз убеждался в том, как важно принимать решение самому — не перекладывая выбор на других. Нередко от этого в прямом смысле зависит жизнь. Разумеется, вместе с решением мы принимаем и ответственность за его последствия. В любом случае, я всегда останусь искренне любящим вас сыном. Подумав немного, он добавил, «Если дела позволят тебе вырваться в свиной копытце, буду очень рад видеть, приезжай хоть один, хоть с мамой». Если нет, надеюсь сам быть в столице осенью. Он заехал на почту отправить письмо по дороге к дому Грейс. Попросил извозчика подождать. Грейс открыла ему дверь сама. Новое светло-голубое платье подчёркивало цвет её глаз. Он бы хотел сжать её в объятиях, прильнуть к губам, но пришлось ограничиться целомудренным поцелуем в щёку под бдительным взором её родителей. Оказалось, вся её семья намеревалась их проводить, И они едва втиснулись в пролётку, а на вокзале родители давали им последние наставления так долго, что только вмешательство кондуктора позволило вырвать Грейс из их объятий. Наконец поезд тронулся. Отвернувшись от окна, Грейс оглядела купе первого класса, точно только сейчас увидев. «Поверить не могу, что всё это на самом деле», — прошептала она. Ланс притянул её на колени, Поцеловал так нежно и ласково, как только мог, про себя отчаянно жалея, что в поезде не стоит давать себе волю. «Теперь веришь?» «Теперь я совершенно точно знаю, что это сон!» Лукаво рассмеялась она и снова потянулась к нему. Прошло много-много времени, прежде чем они смогли говорить о чём-то, кроме своей любви. «Как там в больнице?» спросила Грейс, прислоняясь к его плечу. Наверное, очень много работы, раз ты не сразу смог выбраться. Честно говоря, я сам толком не знаю, как дела в больнице. Все это время я провел в тюрьме. Что? Она выпрямилась, ошарашенно глядя ему в лицо. Как? За что? По подозрению в убийстве господина Хорста. Грейс вздрогнула от этого имени, и Ланс привлек ее к себе. поцеловал в макушку, обнимая. «Он больше никогда тебя не обидит. Всё прошло. Меня арестовали, когда я выходил из больницы, поэтому я не смог ни вовремя вернуться, ни сразу же поехать за тобой». Она тихонько угукнула, замерла, и потому как напряглись плечи под его руками, Ланс понял, о чём она думает. Он не колебался ни секунды. «Незачем Грейса знать всё». начнёт ещё чего доброго себя винить. Мэтр Гельтер провёл вскрытие, тромбоз левой коронарной артерии. Мэтр Гельтер — опытный целитель, и он не стал бы рисковать, искажая данные посмертного обследования. Магия не оставляет следов после того, как заканчивается действие заклинания, так что Мэтр Гельтер действительно описал ровно то, что увидел, не скрыв и не добавив ничего от себя. Плечи Грейс расслабились. «Инфаркт?» — спросила она, не поднимая головы. И разрыв сердечной мышцы. Сообразит ли она, что если можно магией коснуться стенки артерии, восстанавливая её или расчищая просвет, значит, можно и закупорить его? На прямой вопрос он ответит прямо. Но Грейс лишь тихонько вздохнула. «Грешно так думать, но я рада, что он умер. Теперь расслабился и Ланс. «Я жалею лишь, что он успел до тебя дотронуться». Она снова заглянула ему в лицо, лукаво улыбаясь. «Но с другой стороны, ты бы не принёс меня домой и продолжал бы дальше изображать сурового начальника». Ланс приподнял бровь. «Изображать?» Она торопливо добавила. «Не подумай, в больнице всё останется по-прежнему. Я вовсе не собираюсь пользоваться, но...» Я так рада, что знаю тебя и другим, любимый мой.